Чего бы, удивился я. Я и оружие это в руках никогда не держал. А я отлично, похвастался она. Дед тренировал меня на даче на хоккейда. С десяти метров в открытку попадаю. Здорово, да? Здорово, согласился я. Но откуда он у деда? Нет, ты точно не нормальный, обреченно сказала она. Когда есть деньги, можно достать что угодно. Ты что, не знал? Ладно, если с тебя толку мало, я сама его понесу. Согласен? «Сделай, милость, только не вздумай случайно подстрелить меня в темноте. Ещё одна рана, и я больше не ходок». «Не беспокойся, я осторожная», — заверила она меня и затолкала пистолет в карман куртки. Я с удивлением отметил, сколько она не набивает карманы всякой всячиной, её фигурка вовсе не становится плотнее или неповоротливее. Тут явно какой-то фокус. А может, просто куртка хорошо сшита. Она взяла блокнот из чёрной кожи, раскрыла ближе к середине, подвинула к лампе и впилась глазами в страницу. Я посмотрел туда же, но ничего не понял. Вся страница была исписана арабскими цифрами и буквами латиницы в сочетаниях, каких я отродясь не встречал. «Это рабочий журнал деда», — объяснила она. «Заполняется шифром, который знаем только мы с ним. Здесь записи о намеченных делах и о том, что случилось за день. Дед велел, если с ним вдруг что-то случится, сразу проверить журнал». Погоди-ка. Двадцать девятого сентября ты закончил стирку и подготовил данные к шаффлингу, так? Точно. Это у него помечены единицы в кружочке. Возможно, как первая стадия чего-то большого. Под номером два написано, что в ночь с тридцатого сентября на первого октября ты закончил шаффлинг, так? Да, все верно. Значит, это вторая стадия. Так. Дальше полдень второго октября. Под номером три и приписана. «Остановка программы». В полдень второго мы с ним должны были встретиться. Видимо, он собирался предотвратить запуск какой-то особой программы в моей голове, из-за которой должен наступить конец света. Но ситуация резко изменилась. Профессора либо убили, либо похитили. Это и есть самое непонятное на сегодня. «Погоди, погоди. Тут дальше еще записи. Ужасно торопливым почерком». Пока накопалось в журнале, я заново упаковал рюкзак и заменил батарейки в фонарики. Все дождевики были сорваны с вешалок и разбросаны по полу. Но слава богу вполне пригодны. Без дождевика в водопаде я промокну и окоченею так, что боль в животе меня просто парализует. Затем я выудил из кучи на полу ее кроссовки, конечно же розовые, и тоже запихнул в рюкзак. Часы на руке показывали полночь, ровно двенадцать часов до остановки неведомой программы в моей голове. Дальше идут какие-то вычисления. «Запас электричества, скорость распада, сопротивление материала, допустимая погрешность и так далее. Я этого не понимаю». «Что не понимаешь? Пропускай. У нас мало времени. Попробуй расшифровать то, что имеет хоть какой-нибудь смысл». «Да тут и расшифровывать нечего». «То есть?» Она протянула мне раскрытый блокнот и ткнула пальцем в страницу. Никакого шифра на странице не было. Я увидел там лишь огромный крест, дату и время. После обычных столбиков цифр, плотных и мелких, хоть разглядывая микроскоп, этот крест смотрелся таким огромным и корявым, что делалось не по себе. Но、ну, и как это понимать? – спросила она. Срок истекает? Может и так, но я думаю, это и есть пункт четыре. Слово четыре в японском языке фонетически амоним слова смерть си. От чего эта цифра издревле пользуется дурной репутацией числа тринадцать? Он случится, если не остановить программу, как в пункте три. В противном случае программа автоматически запустится, и крест наступит неизбежно. Значит, нам во что бы то ни стало нужно отыскать деда до полудня? Если мои догадки верны, то да. Они верны? Скорее всего, тихо ответил я. Тогда сколько у нас времени? поинтересовалась она. «Дар Магеддона, Большого Взрыва или чего там еще?» «Тридцать шесть часов», — сказал я, даже не взглянув на дисплей. «Земля пробежит вокруг солнца полтора круга. Людям доставят по две утренние газеты и по одной вечерней. Будильники мира два раза прозвенят, а мужчины два раза побреются. Кому повезет, успеют потрахаться дважды или трижды. Такой уж это срок, тридцать шесть часов». Если человек живет семьдесят лет, тридцать шесть часов, это семнадцать тысяч тридцать третья часть жизни. Но теперь, когда они пройдут, случится нечто вроде конца света. И что же нам теперь делать? – спросил Толстушка. Натыкая в аптечке, валявшейся в углу, какой-то болеутолитель, я проглотил пару таблеток, запил водой из чайника и надел на плечи рюкзак. Лезть под землю, – ответил я.